Глава 3. Проснувшись в 10 часов утра, он почувствовал, как болит голова. Сказывались долгий перелет и изменения часового пояса. Обычно в Америке в первые дни трудно спать по утрам, так как биологические часы внутри человека заставляют его подниматься в 6-7 часов, когда в Европе уже полдень а в Москве уже 2-3 часа дня. Но в Японии все наоборот, здесь хочется спать подольше, так как 10 часов утра в Японии соответствует полуночи по европейскому времени. Приняв душ, он спустился в ресторан позавтракать. По утрам обычно есть не хотелось, и он ограничивался чашкой чая с небольшой сладкой булочкой. Ему принесли Financial Times, и, листая газету, он с удовлетворением отметил, что банк Тацуо Симуры занимает достаточно прочные позиции в мировом бизнесе. Газета приводила полный рейтинг ста ведущих банков мира. Вернувшись в номер, он уселся на диван, терпеливо дожидаясь прихода Сецуко. Но в одиннадцать часов никто не пришел. Была уже половина двенадцатого, когда он начал волноваться. Японцы пунктуальны. Даже смешливая Сэцука не посмела бы опоздать более чем на полчаса. Он начал звонить ей. Домашний телефон не отвечал. Мобильный был отключен. Дронго нахмурился. Когда в самом начале расследования происходят подобные непредвиденные случайности, дальше можно ожидать и более крупных неприятностей. В первом часу он уже серьезно забеспокоился. Сэцука должна была позвонить или хотя бы предупредить, что задержится. В банк звонить нельзя. Не нужно, чтобы там знали о его встрече с их сотрудником. Еще через полчаса он позвонил Сира Тамакити, который встречал его в аэропорту. Тамакити пообещал все выяснить и перезвонить. Однако прошел целый час, а он не звонил. До семи часов вечера, когда должен был состояться прием, оставалось все меньше времени. Приходилось ждать в номере. Он сел работать за компьютер, и не заметил, как прошло еще около двух часов. Дронго взглянул на часы и подумал, что придется заказывать обед в номер. Он уже протянул руку к телефону, когда в дверь позвонили. Быстро поднявшись, он подошел к двери, посмотрел в глазок. На пороге стоял Тамакити. Открыв дверь, Дронго взглянул ему в лицо. Даже если бы Тамакити ничего не произнес, то и тогда можно было бы догадаться о чрезвычайном происшествии. Невозмутимый японец был явно взволнован. В его глазах отражалось смятение, хотя он старался держать себя в руках. «Что произошло?» — спросил дронга пропуская гостя в номер. Тамакити вошел, оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что их услышат, и неожиданно сделал жест рукой, приглашая Дронга выйти из номера. Они вышли в коридор, прошли на аварийную лестницу. «Она умерла», — сообщил Тамакити невероятную весть. «Как это умерла?» — нахмурился Дронга. «Ему стало больно. С ней было так весело и приятно. — Ее нашли дома, — пояснил Томакити. — Сегодня утром. Ее друг уехал на работу в половине восьмого, и она была еще жива. Потом она пошла принимать душ и, видимо, включила фен. В общем, там замкнулось электричество, фен упал в ванну. Ее ударило током, и она умерла. «Врачи говорят, смерть была мгновенной!» Дронга ошеломленно молчал. Поверить в подобную случайность он не мог. «Кто ведет расследование?» — поинтересовался он. «Полиция и прокуратура!» — пояснил Тамакити. «А почему вы позвали меня в коридор?» Тамакити мрачно отвернулся, затем спросил. «Вы верите в такую случайность?» «Нет». «А вы?» «Я тоже не верю. Ее убили сразу после встречи с вами. Я не стал говорить сенсею, но, боюсь, вам придется сложно. Если за ней следили, кому понадобилась ее смерть», — вздохнул дронга «Вы убеждены, что это не несчастный случай». «Не знаю», — признался Томакитти. Она была очень добрым человеком, но невнимательным. Может быть, она ошиблась, но почему тогда она погибла именно сегодня утром? Что думаете делать? Поеду в полицию. Узнаю подробности, как она погибла. Вам нужно будет сегодня вечером поехать на прием. Он состоится в отеле «Империал». В приглашении указано время и адрес. Вы приедете туда? Я приеду за вами в шесть часов вечера и расскажу вам все, что узнаю. Будьте осторожны. Если ее смерть не случайна, значит, кто-то целенаправленно убирает свидетелей. Сначала убили Йоситаку Вадатти, сейчас Сетсука Нумату. Я не верю в такие случайности. Сенсей говорил мне, чтобы я всегда видел причинные связи между событиями. «Узнайте, как все произошло», — попросил дронга Он вдруг почувствовал, как заболело сердце. Смерть молодой женщины, с которой он только вчера ужинал, сильно на него подействовала. Когда Тамакити ушел, дронга вернулся в свой номер, тяжело опустился на диван. «Бедная девочка», — подумал он, вспоминая Сетсука. Врачи говорят, что смерть была мгновенной. А кто ответит за неё? Какой я к черту аналитик, — подумал Дронга. И частный детектив из меня никудышный. За столько лет можно было бы привыкнуть и к человеческой подлости и к потерям, но я не могу. Не могу смириться с тем, что кто-то пришел к веселой, доброй, солнечной Сетсука и бросил фен в ее ванну. Не могу я с этим смириться. Каждый раз, сталкиваясь с человеческой подлостью, он воспринимал ее как вызов самому себе, как вызов здравому смыслу, и каждый раз он думал о том, как разоблачить мерзавца, заставить его почувствовать страх и боль, восстановить истину, словно в этом было его настоящее призвание. Получается, кто-то за ней следил, — подумал дронга Кому-то не понравилась ее встреча со мной, и молодую женщину решили убрать до сегодняшнего приема. Тогда, получается, кто-то связывает именно с этим приемом свои планы. Но в таком случае нужно убирать не только Сетсука, но и самого Дронга. Чтобы неизвестным ничего не мешало во время сегодняшнего приема, он взглянул на дверь. До назначенного времени оставалось около четырех часов. Может, ему лучше вообще не выходить сегодня из номера? Но если убийцы смогли так ловко подстроить смерть руководителя службы безопасности банка и несчастный Сетсука, то они могут попытаться устроить и смерть приехавшего иностранца. Дронга подошёл к окну. Отсюда он не выпадет. Окно почти не открывается. А в открывшуюся щель его не просунут даже мертвым. Трюк с феном они не станут использовать во второй раз. Слишком очевидно. Электрической бритвы у него нет. Он бреется ручным станком. Еда, напитки. Его могут попытаться отравить. Или усыпить. За завтраком он почти ничего не ел. Кажется, он хотел заказать обед перед приходом Тамакити. Получается, Тамакити невольно спас его. Если, конечно, убийцы готовы действовать. Но почему они убрали именно Сетсуко? Ведь они должны были знать, что она успела встретиться с Дронго. И самое важное уже рассказала ему. Значит, дело не в информации, которую она могла ему дать. Дело в самом появлении Сетсука на сегодняшнем приеме. Кто-то не захотел, чтобы она там присутствовала. Но почему? Кому могла помешать эта молодая женщина? Чему она могла помешать? Нужно вспомнить вчерашний разговор. Весь разговор до мельчайших подробностей. Кажется, он просил узнать, почему преемник убитого Вадатти перевелся с военной службы на гражданскую. Первая зацепка. И еще. Что-то она не знала и пообещала узнать. Что именно? Он закрыл глаза, вспоминая разговор. Точно, она не знала, чем именно занимался в своем банке их первый вице-президент такахаси Если он курировал финансовые вопросы, тогда все понятно. А если службу безопасности, то это вызовет много вопросов. В том числе и к самому президенту Симури. Почему он нашел себе преемника со стороны? Это не в японских традициях можно было готовить себе преемника, выбирая кадровых сотрудников своего банка. Восемь лет назад тому же Фудзиоке было 53 года, и он вполне мог претендовать на должность первого вице-президента, чтобы в дальнейшем возглавить банк. Однако президент банка решил иначе. Почему? — В этом деле загадок больше, чем конкретных фактов, — подумал Дронго. В любом случае надо принимать в расчет и возможную опасность со стороны неизвестного убийцы. Придется сегодня поголодать. Нужно было утром поесть. Хотя, с другой стороны, зачем им убивать самого дронга? Даже если она получила информацию, какую хотела узнать, то не успела ничего передать дронга, а значит, ее убрали именно из-за этого». И тогда ему не грозит непосредственная опасность. Иначе убийцы не стали бы ждать так долго. С восьми часов утра прошло столько времени. Или ее убили чуть позже. В любом случае ее убили именно сегодня. Либо не разрешив ей встретиться повторно с дронга чтобы передать ему какие-то сведения. Либо для того, чтобы она не попала на вечерний прием. За дверью послышался шум, и он насторожился. Подошел к двери, посмотрел в глазок. Две девушки-негритянки, очевидно, приехавшие из США, не могли попасть в свой номер, находившийся в конце коридора. Они неправильно засовывали карточку-ключ в дверь и громко смеялись при этом. Он уже видел сегодня утром этих девушек. Кажется, ему сказали, что они спортсменки, прилетевшие на какой-то чемпионат мира. Именно поэтому они жили на этом престижном этаже и остановились в соседнем Сьюите. «Наверное, сестры», — подумал дронга Девушки, наконец, смогли открыть дверь и с шумом прошли в свой номер. Больше в коридоре никого не было. «Не думаю, что меня захотят убрать», — решил дронга Они ведь понимают, какой скандал может произойти. Нет, они подстраховались, убрав Сыцуко. Они убили ее не из-за приема. Они убили ее именно из-за возможной встречи со мной. Тогда получается, что она успела узнать со вчерашнего дня какую-то новость, которая стоила ей жизни. «В любом случае не нужно сидеть и ждать, пока тебя убьют» невесело подумал Дронга. Он переоделся и вышел в коридор. В кабине лифта никого не было. Он спустился в ресторан и заказал себе легкий обед, чтобы подкрепиться. К шести часам вечера к нему снова приехал Тамакити. На этот раз он прибыл точно в срок. Они снова вышли в коридор, стали спускаться по служебной лестнице вниз, чтобы поговорить без свидетелей. «Я все узнал», — тихо рассказывал Тамакити, который шел позади Дронга. «Мы были правы. Полиция сомневается, что она погибла сама. Дело в том, что на убитой было нижнее белье в момент смерти. Получается, она принимала душ в нижнем белье». Хотя один инспектор считает, что она могла начать одеваться и снова встать под душ, чтобы обработать волосы феном. И именно в этот момент произошло замыкание. Странно, фен был новым, недавно купленным. Выходит, он упал в воду и повредил каркас, после чего получилось короткое замыкание. Неужели она пользовалась китайским феном? «Нет, японским!» Тамакити замолчал, понимая, почему его спросили о фене. «У нее была хорошая зарплата, у ее друга тоже. Он фотохудожник, получает большие гонорары за свои снимки в наших и американских журналах. У него абсолютное алиби». «Ну, это понятно», — недовольно произнес дронга Если бы он хотел убить Сэцуко, то придумал бы какой-нибудь другой способ. Отравил бы ее или толкнул в ванной. Нет, здесь действовали специалисты. Каким образом японский фен мог стать причиной смерти? Разве ваши приборы не проверяют на попадание воды? Конечно, проверяют, но у него оказались оголены провода при падении. Он упал в воду? сжав зубы, спросил Дронга. «Да». Тамакити сделал еще несколько шагов и только тогда понял, о чем именно его спросил Дронга. «Вы правы», – ошеломленно сказал он. «Если фен упал в воду, то он не мог удариться так сильно, чтобы разбился его корпус и оголились провода, даже если она его бросила со всей силой». «Вот именно». — вздохнул Дронга. Получается, фен сначала сломали, а потом бросили туда, где она стояла. На руках нет синяков? — Нет. Полицейские осмотрели ее запястья. Может, она сама влезла под воду? Ей могли угрожать оружием. — Выходит, так они и сделали, — выдохнул Дронга. Бедная девочка. Она вчера мне так понравилась. Мы поехали в район Гиндзы и пообедали там в ресторане у ее родственницы. «Я знаю», — сказал Тамакити. «Это ее тётя. Она мне уже звонила. Тело Сэцука сейчас в полицейском морге, и я все еще ничего не рассказал сэнсэю. Врачи сказали, он очень плохо себя чувствует, и его нельзя беспокоить». «И не нужно беспокоить», — согласился Дронго. «Скажите, Тамакити, у вас есть оружие?» «Нет», — ответил молодой человек. «Туда не пустят с оружием. В отеле ожидается приезд нашего премьер-министра и многих послов, в том числе и американского. Туда никого не пропустят с оружием, поэтому у меня с собой ничего нет». «Если у вас есть мобильный телефон, его лучше с собой не брать или оставить при входе в гардеробе. Его тоже не разрешат пронести на прием. И будьте осторожны. Если берете стакан, то выбирайте его сами и не оставляйте на другом столике». «Постараюсь вообще не пить», — пробормотал Дронго. «Мне нужно, чтобы вы показали мне всех руководителей банка. Всех, чьи фамилии я буду вам называть. Это возможно?» «Конечно. Я знаю всех. Или почти всех из тех, кто там будет». Сетсука говорила, что их бывший руководитель пресс-службы ушел в газету работать главным редактором. «Вы его знаете?» «Разумеется» сразу ответил Тамакити. «Его знает вся Япония. Это очень известный человек, хороший журналист. Его все уважают. Митсухаро Хазивара. Он очень известный журналист. В банке он работал только несколько лет. До этого был заместителем главного редактора нашего популярного журнала. Понятно. Он тоже будет на встрече? Обязательно будет». «Пригласят всех известных журналистов». Сетсука сказала мне, что сейчас руководителем пресс-службы является Фумико Отзаки. Она заняла эту должность сразу после ухода хазивары. «Вы ее знаете?» «Немного», — признался Тамакити. «Она училась в Англии, в Оксфорде. Очень красивая женщина». Образованная, умная, цепкая, ей 28 лет, и она дочь самого Сакити Адзаки, нашего телевизионного магната. Она из очень богатой семьи, и карьера интересует ее больше, чем достижение банка. Но говорят, что Симура доволен ее напористым характером. Не знаю, как она будет работать с новым президентом, если им станет Токахаси. У обоих очень непростые характеры. — Покажите мне эту Фумико, — попросил дронга А вы ее сразу узнаете, — улыбнулся Тамакити. — Такую женщину нельзя ни с кем перепутать. Они спустились, наконец, на первый этаж и вышли из отеля в сад. К вечеру стало довольно тепло. Можно было поехать даже без плаща. Дронго поправил платок в кармане. Ему всегда нравились галстуки, продающиеся с платками в карман. Посмотрел на сирота Макити и негромко сказал. «Идемте, мой Вергилий, ваш банковский вертеп. Вам нужно будет провести меня по всем кругам этого ада. До тех пор, пока я не найду убийц Сетсуко. Это теперь мое личное дело». — Сенсей говорит, что нельзя примешивать личные чувства к поискам виновного, — негромко сказал, словно извиняясь, Тамакити. — Нельзя, — согласился Дронга. и все-таки я стану их искать не только потому, что меня попросил сенсей Кодзи Симура, но и потому, что я хочу найти их и посмотреть им в глаза».